А патронов, кроме подсумка, полны карманы, так что шаровары на череслохне держатся. И мы их бичёвочкой всё подпоясывали. Глаза у меня были быстрые и весёлые, аж на какие-то ужасные бабы бывалчка пугались. Примолвишь какую-нибудь на походе, она после как освоится и говорит: "Фу, игнаша, до чего ваши глаза зверские, глядишь в них никак не наглядишься". Ну и всё прочее было позволительное голосок, как у чёртова лосок, с хрипотцой. В эту пору был я в станице Типикинской на продработе. В девятнадцатом году это было весной. А в Провоторовской на одних со мной ченах хлеб качал дружок мой, тесный товарищ Гольдин. Сам он из еврейского класса. Парень был не парень, а огонь с порохом и хитёр выше возможностей.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 10 пуль в самостреле, 10 раз убью, 10 раз закопаю и обратно на ружью вырву. Везёшь? Так точно говорит рат, стараться везут. А Гольдин? Этот в одну ноздрину ему влезет, в другую вылезет и сухой, проклятый сын, как гусь, и за всегда больше моего хлеба на урожай ничит. Но уважали нас одинаково. Гольдина за девственность Потому он был как девка, тихий. Но меня птицы нас пробовали бы не уважать. Я человек прямолинейный, как загну крепкое словцо, как начну узоры рисовать, аж смеются все от моей искусственности. Молодые казаки так нарочно не везут, желая им, чтоб я трахнул. Но, ну, скажет, бывало, залилс наш птицын жавронком. Так прозвали меня жавронком. Ну, приятно. Таким родом Мы снабжаем продуктами пропитание 9-ую армию Южного фронта. И вот слышим, как в Вёшинской станице в Останце с генералом Секретёвымскрестились и жмут. Как пошли мы, как пошли, удержать нет. И обозначились в Курской губернии Фатишского уезда. Приятно, там хлеб качаем, и месяц качаем, и два качаем. До нас по десяти тысяч просы выручали, а мы появились, по двести тысяч начали брать. Гольден тем часом выше да выше лезет, и в один распрекрасный день просыпаемся, а он, как куренок из яйца, вылупился уже уполномоченным особой продовольственной комиссии по снабжению армии Южного фронта. Приятно. Я по фатическому уезду с отрядом матросов в Просо и Житогрибу Голден призывает меня и тихо говорит: "Ты птиц суровый человек, и дуги здорово умеешь гнуть. Чудак ты, нету в тебе мягкости". Насчёт дуг мне и сделалось непонятно, а мягкости во мне действительно мало одни маслы. На что мне мягкость? Что я баба, что ли? И никто же мою мягкость не погребует держаться.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 Через шей я от эшелона отстал, пошёл на станции парить их в бане. Убиваю их там, сижу, смеюсь про себя, вот мол, с кем я, нажил, с кем я прожил, с кем я померу пошёл. А эшелон с грёбця и уехал. Приятно. Я в Саратов. Нету ни Гольдина, ни нашего Донпродкома. Спрашиваю, куда делись? Гольдина, дескать, в Тамбов послали на комиссоровать. И продком за ним хвостом потянулся. Приятно. А про, между прочего, подите, указывают мне, в Дон Исполком, там узнаете. Где Дон Исполком? В гостинице «Россия». Приятно. Прихожу. Здесь Дон Исполком. Здесь отвечает второй этаж, третий номер. Подхожу, скребу ногтем дверь. Разрешите? Пожалуйста, пожалуйста. Вхожу, глядь, комнатушка, и в ней два человека. Один чернявый с бородкой... Сувильный такой снаружи, а другая благородная барышня сидит за машинькой. Извиняюсь, говорю, попал в обратную комнату. И ручка этак вокруг. Вы и есть Дон исполком? Мы, говорит. Я председатель Медведев, а это мой технический работник. А я, говорю гордо, Птицын Игнат из Донпродкома, не слыхали? Нет?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 Привели они меня на хутор возле какого-то полустанка и говорят хозяики: "Иди займётка от тётка, отблагодарим после". А тётка вдова, оказалось, переселенка из Сибири. Баб здоровая, лет 50, и на морду не баба, а конь пегий. Ноздри рваные, глаз косой, хоть в соломы его затыкай. Ушли ребята, а она и запела. Одно скучно жить, вот выздоравливай, солдат, к обжинемся и будешь хозяйством править, муж мой в прошлом году помер, а я баба в саку. Э, где ж там в саку ни приведи и не увиди. Ну, валяешь на лежанке, хвораю. Ведьма моя всё допытывается: "Женишься, будешь взять?" "Женюсь", говорю, "корова-то ребая, режь овцу, корми, а то толку не будет". Зарезала барана, кормит Я лежу без памяти и баранину ем неподобно. А хозяек меня всё по-своему по-сибирски зятьем кличет: "Зять, да зять". Эх, ты думаешь, сам для себя зять мать твою Бог любит? Пропадёшь как вша. Приспит тебя такая туша, в ней ведь без малого 9 пудов. Приятно. Одного барана съел, она другого не хочет резать. Как говорю, дьявол пухлый, не хочешь резать с голоду, что ли, выздоравливать? Ты мол нынче баранью улытку слопаешь до да завтра, а их у меня в хозяйстве всего 5 овечек. Погибай, говорю со своими баранами, ухожу и ушёл. Через сутки сгрёбся и пошёл. Догнал свой эшелон под Ростовом. Приезжаю в Ростов Бросил я эшелон и иду прямо к председателю. Здравствуйте, говорю. Мы говорю заместитель Дон Проткома. Председатель очки снял и трёт их и трёт. Под конец спрашивает: "Вы, товарищ, не больной?" "Нет, говорю, поправился. Откуда вы? С вокзалу?" "Какой же Дон Протком?" спрашивает он и от сердитости начинает синеть, как слива. "Вы что, мол, смеётесь?"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 Это родная наша матушка. Стоит обыкновенное здание в пять этажов, А народ в нем, как семечек. Барышни благородные на машинках строчат, Счетами тарахтят. Волосья на нас стали дыбом. Идем в дом к проткомиссару. Так и так, мол, не по праву вы тут сидите. А он тихим голосом отвечает и улыбается. Вы бы полгод ехали, а вас бы тут ждали. Езжайте, говорит, в шальский округ агентам. Приятно. Я тут, конечно, обиделся, подпёрши в бока и говорю ему: "Бумажки чернилом подписывать от необразованный шумей. Ты ж ты, бо голтера у них барышни благородные с ногтями. Нет, ты попробовал бы по закромам полазить, чтобы пыль тебе во все дырки понадобилась"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 У нас ни счётчиков, ни барышней в котее с ногтями не было. А дело делали.